В цирк я стал влюбляться постепенно. Год за годом вживался в этот пестрый мир. Больше всего я полюбил в цирке людей. Только одержимые люди могут всю жизнь переезжать из города в город. Жить в переполненных гостиницах или на чужих квартирах. Ежедневно часами репетировать. И все ради того, чтобы поразить и удивить зрителя. Завоевать уважение среди товарищей по работе. Работа. Ни один артист театра или кино, насколько я знаю, не скажет, я сегодня отработал спектакль или я сегодня отработал один съемочный день. А в цирке говорят, мы отработали два спектакля. Мы едем работать в Кемерово, мы работаем во втором отделении. Среди артистов цирка царит атмосфера доброжелательного отношения друг к другу. Сколько полезных советов от клоунов мы с Мишей получили, спотыкаясь во время создания новых репис. Проходит время, все меняется. Теперь я подхожу после спектакля к молодому клоуну и говорю, чего ж ты в землю-то говоришь, тебя ведь никто не слышит. Завидуют ли артисты цирка друг другу? В искусстве, как говорится, не без этого, но в цирке зависть в основном та, что может тебя подзавести, заставляя подумать, как лучше сделать свой номер. Артисты цирка радуются успеху своих товарищей. Эта традиция идет с давних пор. Ведь в свое время жизнь артистов зависела от сборов. Будут сборы, хозяин жалование выплатит. Пусто окажется в кассе, никто денег не получит. Поэтому каждый болел не только за свой номер, но и за всю программу. Покажет артист новый номер, и каждый постарается подойти, подбодрить дебютанта, сказать ему «с дебютом», «с началом», «а премьера». Премьера — особый праздник цирка. Все волнуются. Как правило, не хватает времени на репетицию. Бывает, что вагоны с животными прибывают в день спектакля, и артисты других номеров помогают разгружать их и устанавливать клетки. После премьеры все целуют друг друга, поздравляют с началом. Цирк после премьеры не спит долго. В этот день можно и посидеть. В гардеробных наскоро накрытых столы отмечается новый спектакль. Премьера, общий сбор — это лишний повод для того, чтобы еще раз поговорить о работе, кого как принимали, как получше переставить номера в программе. В цирке непременно отмечается и окончание гастролей, окончание, торжественный день, он радостен. Радостен, потому что закончили сезон, успешно проходили на публике, имели приятные отзывы в прессе. В начале работы... «Одно доброе слово о тебе, сказанное в прессе, запоминается больше, чем через 15 лет. Огромная хвалебная статья». Но почему-то критики, журналисты всегда предпочитают писать об известных людях, даже во многом повторяя своих коллег, чем писать о дебютантах, открывая тем самым новые имена. Придя в цирк учиться, я с обожанием смотрел на каждого клоуна, ибо его фигура представлялась мне удивительной, романтичной и чем-то непостижимой. Спустя год я мог уже довольно трезво судить о людях этой профессии. В жизни все оказалось проще. Клоуны и их жены — простые труженики, серьезно относящиеся к своим, казалось бы, несерьезным действиям на арене. Бывают клоуны веселые в жизни, бывают мрачноватые, есть оптимисты, есть пессимисты. Большинство клоунов, которых я знал лично, добрые, отзывчивые люди, общительные в быту, хотя характеры у всех у них разные. Чтобы стать настоящим коверным, нужно время. Опыт приобретается с годами. В цирке, в отличие от эстрады, среди клоунов почти нет молодых звезд. Ими себе клоуны делают постепенно, долго. Пожалуй, здесь может служить исключением только судьба удивительного клоуна-коверного Леонида Ингибарова. Ни на кого не похожий, он работал на манеже с первых лет, точно, четко, не шел на поводу у публики, а искал своего зрителя и нашел его. Этот клоун, будучи молодым, стал звездой первой величины. Великолепный акробат, блестящий жонглер, удивительно владевший искусством пантомимы, Леонид Янгибаров все время искал новое, и через три-четыре года после дебюта о его искусстве спорили, ему подражали. У него были ярые поклонники и противники. Когда я увидел его в первый раз на манеже, мне он не очень понравился. Я не понимал, почему вокруг имени Ингибарова был такой бум. А спустя три года, вновь увидев его на манеже московского цирка, я был восхищен.